Только сейчас мне стало понятно, что одному тут не справиться. Никто меня незнакомого без рекомендации просто так не возьмет с собой. Не принято здесь это. Незнакомец ассоциируется с врагом. В лучшем случае попытаются избавиться, треснут по башке да продадут. Но про худшее даже думать не хотелось. Вообще-то и у нас так же. Попробуйте проголосовать на дороге, чтобы добраться на попутке». В Севастополе никто не остановится, такси через каждые 100 метров. Если рукой машешь, значит, без денег либо намерения недобрые. И дело не в том, что очерствели люди, с расколом привычного для нас социума прибавилось опасностей. Итак, для того, чтобы осуществить намерение, мне надо не просто стать для окружающих своим, имея общую систему ценностей, а стать интересным для них. И для этого нужны люди и связь с миром. Но и этого недостаточно. От меня должна исходить стабильность, а она складывается лишь если ты привязан к земле. Следовательно, нужно строить базу вокруг камня, закрепиться, так сказать, получить вид на жительство. Что ж, поставленные задачи будем решать в порядке очереди. Какая мне разница, где продать шелковые рубашки? На рынке Смоленска или здесь? Придётся попробовать поторговаться, что из этого выйдет, посмотрим. К палатке, возле которой стоял стол-лавка, мы подошли с походным вдвоём. Помощников, видимо, за неимением он с собой не взял. Кто-то из его людей отдал команду грипп сам разводить огонь и готовить еду. Охрана же в свою очередь поднялась на холм и, выбрав удобную позицию, посматривала по сторонам, но к нам даже и близко не подходила. Каждый был занят своим делом. И тут стало заметно, что команда корабля и вооружённые длинными ножами люди явно разобщены, начиная от минимального общения между коллективами до полного разделения провианта, то есть приём пищи намеревались осуществлять не совместно. Тем временем, заметив в гостях эту особенность, я показывал товар лицом. Разложил стол лавку, дабы использовать столешницу на всю площадь и развязал завязки на сумке. Изделие китайского ширпотреба, надувалось воздухом, блестело на солнце, создавая благоприятное впечатление качественного и дорогого материала. За многие годы, работая в сфере оптовой торговли, помимо мимики лица, движению пальцев, я научился определять заинтересован покупатель в товаре или нет. Купец же не просто приценивался, а буквально пожирал глазами изделия. Но длилось это недолго. Началось самое интересное и одновременно невероятно муторное занятие таинство торга. Смотри, Ильеич, мой товар. Видишь, какой шов, а цвет? Восконником или крушиной так не покрасить. Цены рубахом нет. Ну, цена-то товару всегда есть. «И много у тебя этих скурт, то есть рубах?» Примечание. Слова «скирта» и «куртил» в современной датской «кьортел» и «киртл». «Туника». Конец примечания. «Дюжины три на продажу есть, и платков столько же купить задумал?» «Может, и задумал», отметив про себя, что «может, и за так заберу». «Почем отдашь?» «Дорого». Боюсь, серебра у тебя не хватит. Пахом Ильич принял условия игры, считая, что находится на своем поле. Появился шанс честно обдурить собрата по ремеслу, так как он считал себя непревзойденным мастером торжища, но что-то его настораживало. Пока грек вынимал из тюка паволок, он обратил внимание на жаровню, составленную на ней сковородой. Вещь, конечно, хоть и нужная, Но в походе бессмысленное, как впрочем и сама жаровня, если только путешествуешь не на корабле, и не надо думать, где бы высвободить чуточку свободного места, куда впихнётся лишняя бочка или корзинка. К тому же, учесть, что шатёр слишком велик для одного, да трава на поляне изрядно примята, как бывает после прохождения десятков пар ног, то вывод напрашивался сам собой. Алексий совсем не торговый гость, а находящийся здесь по каким-то интересам, непонятно кто, куда-то спрятал своих людей и всё общение затеял, исходя из своих коварных соображений. Видать, сильно надо было, чтобы его тут кто-нибудь заметил. Во время размышлений новгородец аккуратно двумя пальцами приподнял за край воротника предмет торга и удивился необычному дизайну. Рубахи были превосходные, явно заморские, а не какой-то третьяк. Все виденные за его долгую жизнь из льна, шерсти, конопли и даже шелка, иначе как рубище назвать было нельзя. Это как сравнивать топоры из камня и высококачественные стали. Изумительно ровные стежки, отсутствие торчащих ниток и узелков, а способ пришить и рукава вообще из области невероятного. Теперь он уже другим взглядом оценил одежду продавца. Гладкая вся, словно сахла в натяг, и те же ровные стишки. Не один день труда ушел, чтоб добиться такого порядка. Впрочем, иной мастер успевает сделать вещь от зари до заката, где другое и за седьмицу не осилит. Значит, товар у грека не такой редкий и просто на глаза не попадался. И как результат всех осмыслений... Но в Городец, с сожалением понял, что истинной цены изделию он не представляет. Вернее, имеет понимание о нижней планке. Если взять за эталон, хоть и с большой натяжкой, нарядную скурту посадника, проданную соседом по торгу за золотой салит. А может, поменяемся, сделал я предложение Новгородцу. Я тебе рубаху, ты мне раба. Ах ты, Алексей, где это видно раба в рубаху? Раб 3 гривны стоит. А дюжина рубах и на гривну не потянет, не моргнув глазом соврал купец. Похом или ячень хочу бы хвалиться, но таких рубах больше нигде нет. Ты это уже понял, поймёт и другой. Эти сорочки покупают только князь, ну, может, ещё очень богатый купец. Сам китайский император носит их. А его ближние сановники не могут себе этого позволить. Платки так вообще отдельная тема. Гривну за дюжину скурт и половину за платки, возьму всё, вроде как из милости предложили мне. Три сорочки за двух рабов, а за трёх добавлю платок, стало опускаться в цене. Хотелось поставить точку в сделке, Да куда уж там, новгородец уходил к ладье и с кем-то советовался. Два раза мне подводили группу людей, но каждый раз я указывал на необычайную худобу, и все начиналось заново. Торговаться мы закончили только когда по какому-то поданному пахомам знаку его стали звать снять пробу приготовленной каши. Один раб мне обошелся в один платок и три рубашки, которые купец стал называть новым словом «сорочка». На обмен были заявлены 10 человек, которые остались сидеть прямо напротив шатра. Достав блокнот из кармана, я стал писать договор Мены. Привычка оформлять сделки оказалась сильнее реалий. Заглядывая в мою писанину, Ильич поинтересовался, что я делаю. «Как что? Договор сейчас составим. Вдруг ты передумаешь, а потом скажешь, что ничего не было. «Verbo volant scripta manent» Пришлось пояснить, что вызвало не только улыбку, но и смешок. Примечание. Слова улетают, написанное остается, конец примечания. Это ни к чему. Ударили по рукам, и достаточно. Видаков вон, полная ладья. Чем еще сможешь меня удивить, византийц? Много еще чем, загадочно ответил я, но чуть позже. В накладе не останешься, поверь. Ты мне лучше вот что скажи, есть ли возможность приобрести несколько икон? Слышал я, есть в Смоленске пара мастеров, занятых этим промыслом. Действительно, удивил. Обычно от вас их везут. Однако я постараюсь твой заказ исполнить. В будущем годом буду проходить здесь, так что жди. Кстати, со мной вои, что охраняли палон. В этом деле опытные. Могу уступить До утра они посторажат, а дальше обессуть. Спасибо за вояв, я подумаю, только ждать будущего года мне никак нельзя, иконы нужны сейчас. Это ж целую ладью из пары туда-сюда гонять. А в чём сложность? Предоплату я сразу дам. Пока ты обернёшься, за это время мне сюда новый товар подвезут. Поторгуем по-настоящему, и мне польза, и тебе выгода. Это если подвезу, так или нет. До Смоленска не один день грести, людей кормить поить надо. Затраты это все да немалые. Вот кабы ты дегтя с десяток бочек заказал. Деготь, это очень интересно, но не сейчас. Дальнейший разговор практически не имел смысла. Нежелание купца можно было понять. Гонять ладью из-за пары и кон было равносильно отправке... Панели воза изъялтый в Севастополь за двумя рулонами рубероида, но конечной точки ещё поставлено не было. После обмена пахом перекинулся парой слов со своим охранником, тем самым, который участвовал в катании на надувной лодке. Тот стал возражать, но после твёрдо произнесённого Савелий всё по уговору, кивнув головой, отошёл к своим людям, плотно обступившим дымящийся котелок. Прислушавшись, я уловил несколько слов, одно из которых было «брони», а второе — «помощь». Вскоре разговор стих, и началось нечто интересное. Собеседник купца подошел ко мне с предложением нанять двух человек для охраны, показав рукой на группу людей, сидящих по одуле грибцов. Я согласился и предложил поработать на меня сразу всем. В качестве оплаты намекнул на шелковую сорочку — точно такую же, как нацепил похом. К моему удивлению, я получил отказ, правда, с пояснением, что отряд нанялся к купцу не просто охранять, вернее, сначала ловить рабов, а также попутно добраться до стольного града княжества. Вот только договор утратил силу, и хоть он теперь сам по себе, тем не менее, оставаться здесь желанием не горит. Однако, если я с ним расплачусь серебром сейчас, прямо на службу всех, кого он укажет, и в обозримом будущем посещу Смоленск, то он согласен. Где я возьму деньги, его естественно не интересовало, а сумма была названа внушительная. Пришлось обратиться к Ильичу, и все вместе решили проблему. В результате чего купец стал монополистом не только шёлковых платков, которые были перенесены на ладью в отдельном сундуке, но и оставшейся у меня горстки бижутерии. Получив за них два прутика серебра, где-то под полкило веса, я вновь подозвал Савелия. Деньги в моих руках, как я понял, были большими, и, передав их ему, получил в свое распоряжение отряд в восемь человек до конца лета. Со стороны Пахома Ильича мне были обещаны три иконы из церкви Михаила Архангела, в которой, по слухам, жил иконописец Савелий. Из десятка хохотчиков до строительства людей из Смоленска. Довольный сделкой купец потирал руки и подсчитывал будущую прибыль. Я же повёл свою охрану и купленных рабов к шатру. Разместившись, мы стали знакомиться. Начал с самого молодого, после чего он спустился к берегу и принёс от костра горящую ветку с наполненным водой котёлком. Посмотрев на это, я указал пальцем на давно потухший мангал. Пока стряпали новый костёр и вешали на вертел котелок, я записал каждого по имени, узнал их возраст, приблизительно оценил рост и измерил размер обуви, сопоставляя со своей ногой. Всё это было попутно с расспросами, кто что умеет, где до этого жили, есть ли семьи. Итог блиц-опроса немного удивил меня. Наните охранники были ратниками из Рязани входившими в ополчение одного из районов города. В мирное время они промышляли сопровождением купцов, чему я не особо поверил, а в лихую годину стояли на стенах. После захвата столицы степняками воины сумели пробиться к реке и, побросав все, что мешало быстрому шагу, перешли окуп по льду, скрываясь в лесу. От сотни Савелия после бегства осталось восемь человек. Родичи дружинников погибли либо в пламени пожара, либо в плену у кочевников. И основная причина, по которой они здесь – деньги. Оставшись без средств и, как следствие, без должной экипировки и лошадей, не то что выкупить родных, даже отомстить обидчикам сложновато. Путь их привел в Мстиславль, где, по слухам, набирали рекрутов в дружину. Только в городе им указали от ворот по ворот – То ли условия найма были неподходящие, то ли еще какая-то сложность возникла. Но, насколько я понял, ребята просто опоздали. Тут и подвернулся Пахом Ильич, совместивший нужду беглецов со своим интересом. Готовности рвать зубами поганое племя я не увидел, но идея совершать нечто подобное с настоящим оружием в руках проскакивала не раз. Что ж, поняв направление мысли рязанцев, сказал я, «С сегодняшнего дня наш отряд будет называться Меркурий, ибо попали вы ко мне через торговые дела. Оборванцами ходить не будете. Доспехи справлю, как у князя. Стрела не возьмет и сабли не разрубит. Про оружие отдельно поговорим, кто с чем ловок. Завтра же тем и снаряжу». Рязанцы заулыбались и одновременно стали выглядеть смущенными, словно что-то пошло не так, и ввязались они во что-то нехорошее, приняв на себя частичку вины. Чувство это настолько горькое, что даже у человека с остальными нервами волей-неволей результат переживаний проявляется в мимике. Длилось это мгновение, но от меня столь резкая перемена в выражении лиц не ускользнула, как кто-то буркнул: "Это с чего ж такая щедрость?" Щедрость С того, что мои люди всегда самые лучшие во всём, как в воинском умении, так и в снаряжении довольству истекли. И, и ещё, кому-то может показаться очень хорошей мыслью решить свои насущные проблемы единым махом и пошакать ночью в шатре. Об этом забудьте. Во-первых, место здесь святое, а во-вторых, задумайтесь, от чего я не боюсь быть одним? Может, не просто так у меня волшебная лодка? А если я не пречешу её от людских глаз, то что же тогда скрыто? Хотите жить долго и счастливо? Не огорчайте меня. Я незаметно вытащил из кармана картонку со спичками и бросил на тлеющие угли. Вспышка с характерным хлопком не так эффектна в сумерках, как ночью, тем не менее, смотревшим на меня хватило и этого. Теперь стоило подумать о еде. Пришлось лезть в палатку и вытаскивать весь свой провиант. Лапша быстрого приготовления, кило картошки, мясные консервы, хлеб. Лапшу есть не станут, подумают, что червяки сварены. Консервы показывать не стоит, доставать мясо из металла это слишком, да и пригодятся ещё. Оставался хлеб и картофель, но даже если всё сейчас приготовить, всех не накормишь. Кашу бы сварить или четверть туши бычка зажарить. Да и что-нибудь на завтра придумать. По-хорошему, тут поливая кухне нужна почти два десятка человек с мелким котелком и скваредою, это даже смешно. Вот если казан большой не один, конечно, можно было бы поинтересоваться, как народ собирается кормиться и пустить всё на самотёк, но это стало бы равносильно признанию своей никчёмности. Раз принял людей под крыло, будь добр Позаботьтесь обо всём, только так, а не иначе, тем более что до дома рукой подать.